Ольга Неве Это было в июле 1977 года. Я уже ходила в церковь, креститься еще не думала, но годовалого сына креститься бралась, даже не спрашивая мужа. Нового я узнала столько, что разобраться в этом потоке информации не представлялось возможным. Все казалось мне исполненным смысла. Но когда мой друг рассказал мне о спиритических сеансах, я очень этим заинтересовалась. Они с братом приехали ко мне, и мы втроем устроили спиритический сеанс. Мы просидели за столом до рассвета. Было завораживающе и удивительно. Положив пальцы на блюдечко, один из братьев спросил, «Ты кто?» Тот назвал себя именем их отца, покойного священнослужителя довольно высокого ранга. Он был жесток и категоричен, запретив им заниматься чем-либо подобным. На следующий день моя подруга с сестрой, почти обидевшись, что их не позвали, приехали повторить это любопытное действо. Опять все получилось. Однако сестра очень испугалась, и пока ходит метро, поспешила убраться во свояси. Ночка была еще забавнее. Мы чувствовали, что познали непознаваемое, коснулись тайного знания, и тем были горды. В августе мы крестили сына, и в конце месяца, когда кончился дачный сезон, муж уехал с сыном. А я же осталась в квартире одна. Начался ужас. Как только темнело, в квартире невозможно было находиться. Она была чем-то полна, а за окном этого чего-то было еще больше, и оно словно бы ждало удобного момента проникнуть в дом, например, через форточку. Я сидела ночи напролет, сходя с ума от страха, в руках держала что-нибудь увесистое, понимая, что это меня не спасет, но нужна же какая-то защита. Устав от кошмара, измучившись, я уехала к мужу. Вернулись мы вместе. Я была уже не одна, и страхи прошли, но что-то стало происходить с ребенком. Он просыпался ночью, звал меня. Я видела в его личике тот же ужас, который пережила недавно сама. Губки были белые, и страх, не детский страх. Однажды днем, я, услышав его крик, помчалась в комнату. На лице ужас, смотрит в тот же угол. «Дядя! Дядя!» Тут я собралась и немедленно поехала к отцу Александру в новую деревню. Я рассказала отцу Александру все как есть. Рассказала, что творилось со мной и что теперь творится с моим сыном, его, кстати, крестником. Я редко видела отца Александра таким серьезным и суровым. Было ощущение, что он словно воин перед битвой. Он сразу же поехал к нам освещать квартиру. Это был настоящий праздник, впервые я участвовал в этом обряде. А ночью сынок проснулся снова с тем же выражением лица, но показывал пальчиком уже не в тот проклятый угол, а за окно. И это было в последний раз. Юрий Пастернак В середине декабря 1984 года в Москву приехал мой знакомый М, работавший в тупору в Крымской обсерватории. За три дня он чуть было не уморил нас с женой нескончаемыми ночными разговорами, перескакивая с темы на тему с помощью модуляционных переходов в далекие тональности. После изматывающего разговора о йогах и кармах вдруг неожиданно изрекал «Шахмат — хорошая игра!» И пошло-поехало на тему шахмат. Потом так резко он начинал говорить о чем-то другом. Остановить его было невозможно. Утром мне пришлось мягко выставить его за дверь, предварительно откровенно с ним поговорив. Через пару дней, по его просьбе, мы поехали в новую деревню, к отцу Александру. В метро я спросил его о самочувствии. Накануне он жаловался на боли в сердце. В ответ на мое участливое «Ну как ты, не болит ли сердце?» Он ответил «Ничего, ты сегодня сам узнаешь, что это за боль». И действительно, в тот же миг во мне поселилась сильная боль в области сердца. На исповеди М. спросил отца Александра. «Отец, нет ли у вас знакомого карма-йога, который был бы уровнем выше моего?» Что ответил ему батюшка, я не знаю, но после исповеди мой приятель уселся посреди храма в позе лотоса и, закрыв глаза, стал медитировать. Настал черед исповедоваться мне. Я рассказал отцу Александру о М. о разговоре в метро и пожаловался на боль в области сердца. Он тут же помолился и снял с меня эманации его болезни. Боль сразу же исчезла и в дальнейшем не возвращалась. По поводу М. батюшка сказал. «Ваш приятель — патологический тип. Выставив его из дома, вы поступили верно. С такими в больницах не справляются. Куда уж вам. Это не ваш контингент. Сумасшедшая не ваша клиентура». Спустя два дня М был чудесно спасен. Его вовремя увидели и сняли с верхней площадки здания университета на Ленинских горах, откуда он, по научению своего астрального учителя, собрался был полетать над Москвой. Вскоре я посетил его в психушке на Каширке, а потом след моего несчастного приятеля навсегда потерялся где-то в Крыму.